Глава тридцать первая ПТЕНЦЫ ВСТАЮ! Сегодня, вопреки обыкновению, наставники не отправили нас в столовую на скудный завтрак, а приказали накинуть плащи и следовать на улицу. Парни вокруг принялись перешептываться. Я ловил лишь отдельные слова, но даже их хватило, чтобы заставить еще помнящее ночной холод сердце биться быстрее. «Мечи, мечи готовы!» «Действительно, сколько можно тянуть?» «Обещали, что не пройдет и месяца, а месяц уже миновал с того дня, как выпал первый снег. Вижу, как растянул в усмешке губы Фату. Растянул и молчит, как и биха. А ведь, по сути, они оба оказались, если и не правы, то очень близки к истине». Видимо, на юге все же не сразу решили проблемы с прорывом риольцев крудникам Великого Дома Вистоса. Иначе почему бы мечи нам ковали едва ли не четыре месяца? Вот только желание уязвить Адалию ни у кого из них нет. Или нет желания устроить драку на глазах у всех наставников кузне. Они сейчас все так же молча следовали впереди и позади нашего строя. Все, кроме поднявшего нас с утра старшего наставника Глебола, Уже стало понятно, куда они нас ведут. К храму. К его черным стенам, засыпанным снегом. Мы поднялись по выметенным ступеням, привычно растянулись вширь за вратами, становясь дугой перед алтарем. Рядом с ним нашелся и старший наставник Глебол и Суав, владитель великого дома Верда. Оглядев нас, замерших, молчаливых, Суав кивнул и сделал шаг вперед, окончательно приковывая к себе наши взгляды. Голос его, сильный, громкий, уверенный и неспешный, взлетел над нашими головами, поднялся к своду храма и причудливо вторил ему оттуда эхом. «Птенцы! Птенцы! День, которого вы так ждете все ближе! День ближе! Пройдет всего несколько месяцев, и вы станете полноправными и дарами! Станете и дарами! Конечно, в ком-то из вас кровь предка будет сильней. Кровь предка. Я вздрогнул, невольно сглотнул, услышав это. Каждый из вас получит благословение и получит от хранителей самое меньшее три дара. Благословение и дара. Кровь поколений и даров за вашей спиной уже делает вас сильнее и выносливее любого простолюдина. Кровь сильнее любого. Не знаю, в чем тут было дело в силе голоса, в храме, в помощи адепта внешних техник, но речь слова завораживала. Эхо повторяло его слова так, как не могло повторять обычное эхо, которое я десятки раз слышал в детстве. Оно словно вело свою, отдельную и ничуть не менее важную речь. «Даром станет благословение брони, в которую по праву поколения облачится ваше тело. Благословение». «Но это двоякий дар». Ведь ваши противники, соперники и враги будут обладать таким же. Враги будут. И пришло время сменить детские мечи на мечи идаров. Сменить мечи идаров. Голос Суава, главы Великого дома Верде, лязгнул сталью. На колени, птенцы! Склонитесь перед первыми своими мечами! Зашелестели плащи и одежды. Суав обвел нас взглядом, кивнул. И тут же в алтарный зал начали входить наставники. Каждый нес перед собой на вытянутых руках обнаженный клинок. Кто-то скосил глаза, не смея отвернуться от владителя суава. Я же решительно повернул голову, внимательно глядя на вошедших и пытаясь понять, где же мой меч. Наставники на улице сбросили плащи, оставшись только в шелковых ханбоках и дарах блестевших в свете зачарованных светильников, ничуть не слабей стали на их ладонях. Несколько ударов сердца, и перед нами, колено преклоненными птенцами, замерла стена наставников. Не знал даже, что их так много в кузне. Мелькнула мысль, что интересно было бы узнать, как проходило вручение мечей тогда, когда птенцов здесь собиралось гораздо больше. Мелькнула и пропала. Голос владителя Суава снова загремел под сводами храма-хранителей. «Кузня вручает вам, ее птенцам, свой первый дар. Сталь, которой вы сможете защитить свой дом, свою честь и свою жизнь. Сталь, которой вы сможете восславить хранителей и наше королевство». Суав повел взглядом налево. «Адалю из великого дома Тенебра». Туда тут же шагнул один из наставников, и из рук в руки передал меч. Адалио коснулся губами его черной полированной поверхности. «Пусть и хор в твоих жилах всегда будет густ, Адалио! Поднимись и встань рядом с нами, посвященными!» Одно за другим гремели имена моих соучеников. Дошла очередь и до меня. «Леал из малого дома Денуда!» Я вытянул руки, принимая меч. Коснулся губами его холодной красной стали. «Пусть и хор в твоих жилах всегда будет густ, Леал! Поднимись и встань рядом с нами, посвященными!» Поднимаясь, я едва удержался от кривой усмешки. Моя беда в том, что в моих жилах непонятно, чего и хора больше. Амании или безымянного? Впрочем, Соф и сам изрядно испортил торжественность момента. Стоило последнему из птенцов встать и с мечом в руках замереть рядом с остальными, как Суав задумчиво произнес. Последние годы традиция вручения меча начала терять свою прелесть. Не удивлюсь, если уже ваши дети или внуки обойдутся без нее. Почему? Да потому что раньше с этого момента, не дожидаясь даже посвящения хранителем, вам можно было вызывать на поединок сверстников и убивать. Немало домов с опаской ждали этого момента. «Немало теряли первородную, самую густую и дорогую кровь наследников». Голос Суава наполнился усмешкой. «Впрочем, вы ведь в кузне, а у нас еще не отобрали нашу самую большую привилегию. Любой ценой закалите хор в ваших жилах. Так что вы на своей шкуре почувствуете, каково было вашим дедам и отцам. С этого дня у каждого из вас будет три поединка в день». Награда за первый – завтрак, за второй – ужин, за третий – ночной отдых. Это будет справедливо. Кто-то не выдержал и едва слышно застонал. Я в чем-то даже понимал неведомого соседа. Проиграл три раза. Весь день голодный и бегаешь до утра на морозе. Не сравнить со смертью в настоящем поединке наших дедов, но тоже очень мало приятного. На своей шкуре испытал. Наставники, уводите птенцов!